«Слушайте, Дойл, у нас мало времени». «Конечно! Давайте!» Спаркс закрыл глаза и стоял так довольно долго, погружаясь в состояние транса. Дойл хотел уже прервать молчание, но в этот момент Джек заговорил. «Пусть свет из глубин божественного разума станет светом в умах людей. И пусть станет светом на земле». Дойл повторял загадочные слова, пытаясь постичь их смысл. Божественный разум, свет, свет в форме знания, мудрость. И пусть то, что называется волей Божьей, продолжал Спаркс, войдет в души людей и направит их на путь истинный, путь, известный учителям, служителям истины. А вот это сложнее. Нечто не христианское, хотя и не богохульство. Учителя? Плавацкая тоже пишет о них, о мудрецах, бесстрастно наблюдающих проявления человеческой глупости. В каждой цивилизации место их пребывания называлось по-разному Олимп, Волгала, Шамбала, Небеса. И пусть среди раз человеческих осуществится замысел, осуществится в любви и свете и закроет дверь, за которой таится зло. Дверь, за которой таится зло. Дойлу не терпелось вставить, что он, Дойл, к сожалению, не может указать, где эта дверь, но он слышал своими ушами, как в нее яростно колотится зло. И пусть любовь и свет и сила осуществят замысел на земле замысел. — Чей замысел? — спросил себя Дойл. — Как интересно собираются его осуществлять? И кто? — Может, и я теперь один из них. — А дальше что? Следует ли скреплять эту клятву каким-нибудь особым завершающим рукопожатием? — поинтересовался Дойл. — Нет, это все, — ответил Спаркс, пряча амулет «Что означает эта клятва, Джеб?» «А как вы ее понимаете?» посмотрел на Дойла Спаркса. «Творить добро и бороться со злом», пожал плечами Дойла. «Ну вот и отлично». «Для начала подходит», произнес Спаркс и зашагал по тропинке. «Для таких задач, мне кажется, ритуал несколько простоват» однако звучит вдохновляюще, согласитесь, — заметил Спаркс. — Да, хотя, я думал, будет что-то более торжественное, с упоминанием имени королевы, словами о верности нации и все такое, похожее на клятвы рыцарей времен короля Артура. А эта клятва выдержана в духе пантеизма и обращена ко всем. «Рад, что вам это понравилось», — улыбнулся Спаркс. «А что означает этот талисман?» «Дойл, все, что я мог, я уже сказал», — устало проговорил Спаркс. «Знать больше не в ваших интересах». Они шагали по тропинке между полями, которые тянулись до самого горизонта. По солнцу Дойл определил, что они движутся на восток. Голод давал знать о себе, и настроение Дойла стало портиться. Да, конечно, этот Спаркс умеет таскать каштаны из огня. Ничто в его поведении не говорит о том, что он не тот, за кого он себя выдает. Но броня непроницаемости и таинственность, якобы связанная с королевской фамилией, производят неблагоприятное впечатление. Бойл был не склонен отвергать помощь этого человека и лишать себя приятного общества, но здравый смысл удерживал его от того, чтобы полностью доверять Спарксу. Ему казалось, что он пустился в путешествие в сопровождении экзотического зверя, в силе которого он не сомневался, но коварство которого заставляло быть всегда ночку. Неплохо было бы задать Джеку пару-тройку вопросов похитрее и заставить его прояснить некоторые детали. Тогда составилось бы более точное представление о нем. Хотя и сейчас Дойл мог сделать некоторые выводы. Оставалось дождаться подходящего момента, и по реакции Спаркса, который будет либо все отрицать, либо признает свою ложь, появится возможность судить об остротепло. Они шагали по узкой тропе, вдоль которой тянулась живая изгородь, изредка прерывавшаяся остатками древней каменной стены. Дойл без особого любопытства поглядывал на эти руины, но понять, что это такое, он не мог. И, готовый задать вопрос, обернулся к Спарксу. — Это древняя римская дорога, — выяснил джек. — Торговый путь, который выходит к морю. — Вот как. — Значит, мы направляемся к морю? поинтересовался Дойл. «Правда, им пользовались задолго до того, как римляне переправились через ла продолжал Спаркс, не обращая внимания на вопрос Дойла. «Этот путь был известен древним кельтам, а раньше доисторическому человеку». «Удивительно, верно? Одной и той же дорогой пользуются представители разных эпох, отделенных друг от друга целыми тысячелетиями». — Вероятно, потому что это удобно, — прокомментировал Дойл, не особенно задумываясь. — Рождается новое поколение и видит — вот она, дорога. Зачем мучиться и прокладывать новые? — И в самом деле зачем? — с улыбкой заметил Спаркс. — Лишь бы было удобно. Ведь именно в этом человечество видит смысл. — Разве нет, Дойл? — Ну, в известной степени. — А как по-вашему? — Почему наши доисторические предки проложили дорогу именно здесь? Потому что, вероятно, это кратчайший путь между двумя точками, я так думаю. А не могло быть так, что эту дорогу проложили там, где была тропа диких зверей, на которых охотились древние люди? Спросил Спарк.